Глава 9. Выбор сквозь разлом. Я сидел в своем шатре, окруженный хаосом из чертежей магических кристаллов и рукописных заметок, которые уже сливались в сплошной поток цифр и символов. В центре стола мерцало мое устройство, единственное, что сейчас действительно имело значение. Если я правильно понял принципы его работы, оно могло либо стабилизировать разломы, и закрыть их, либо усилить, расширив и, возможно, даже направив туда, куда мне нужно. В мой мир. Я провел рукой по лицу. Это решение должно было быть простым. Когда я только попал сюда, я бы ни секунды не сомневался, открыл бы разлом, нашел путь домой и оставил бы все позади. Но теперь все стало чертовски сложным. Во-первых, я прекрасно знал, какие последствия это может иметь для этого мира. Разломы нестабильны, сущности агрессивны. И если я сделаю так, как хотят алочные, могу выпустить нечто, что уничтожит всех. А во-вторых, Кира. Я думала о ней чаще, чем следовало. Не просто как о напарнице, а как о человеке, которому я не хотел причинить боль. После нашего поцелуя на празднике огня между нами ощущалась некоторая неловкость, но я никак не мог найти в себе силы, чтобы поговорить с ней. Мысль о том, что ради нее придется отказаться от пути домой, пугала и манила одновременно. Я сжал пальцы в кулак. В кармане лежал холодный, пульсирующий слабым светом кристалл – подарок Элизабет, напоминание о ее предложении о том, что у меня есть возможность вернуться в свой мир. Я должен был разобраться с этим устройством. Разобраться, прежде чем сделаю окончательный шаг. Я наклонился вперед и активировал конструкцию. Сначала ничего, но затем… Кристалл вспыхнул, руны начали пульсировать, а в воздухе раздался низкий гул. Магическая энергия закрутилась вокруг устройства. Вибрация прошла сквозь пальцы. Оно работало. Но в какую сторону оно сработает в итоге, решать мне. «Ты выглядишь так, будто не спал несколько дней». Я вздрогнул. Кира стояла у входа в шатер, скрестив руки на груди. Свет факелов снаружи бросал тени на ее лицо, подчеркивая прищуренные глаза. Я быстро выключил устройство, прикрывая его чертежами. «Кто-то же должен спасти этот мир!» – хрипло пошутил я ощущая, как сердце все еще бешено колотится. Кира склонила голову на бок. «Ты продолжаешь работать над устройством для закрытия разломов?» Я знал этот взгляд. Она ничего не говорила прямо, но подозревала. Возможно, чувствовала, что я что-то скрываю. «Да так, очередная попытка стабилизировать потоки энергии», ответил я небрежно. «Надеюсь, что это прозвучит достаточно правдоподобно». Кира шагнула внутрь, переводя взгляд на разбросанные бумаги. «И как успехи?» Я пожал плечами. «Показ сложно сказать». Она медленно провела пальцами по краю стола, глядя на схемы. «Ты стал тише в последнее время», – заметила она. «Я напрягся». «В каком смысле?» «В прямом». Ее голос был ровным, но в нем скользнула нотка сомнения. «Мы почти не общались после праздника» ты меня избегаешь?» Я заставил себя усмехнуться. «Я просто устал. Кира, сейчас надо много работать, чтобы всем помочь». Кира не улыбнулась в ответ. «Возможно». Она явно пыталась что-то понять, но не настаивала. Я перевел дыхание, пока мне удавалось держать ее в неведении. Но как долго это может продолжаться? Внезапно снаружи раздался гулкий звук, похожий на дикий удар грома. Я резко обернулся. Кира уже схватила лук, ее пальцы уверенно сжимали рукоять, а глаза внимательно следили за происходящим. Свет факелов играл на ее лице, но выражение оставалось сосредоточенным, жестким. «Это что еще за чертовщина?» – пробормотал я, вскакивая, чувствуя, как сердце ускоряет ритм. Внутри нарастало нехорошее предчувствие. Липкое, холодное, будто меня только что поставили перед фактом что что-то пошло не так. «Нужно проверить», – коротко бросила Кира и направилась к выходу, быстро, уверенно, как всегда. Я последовал за ней, пытаясь собраться с мыслями. Что-то в воздухе было не так, ощущение вибрации, напряженного шороха, магии, которая пробегала по коже, вызывая мурашки. Когда мы вышли, лагерь не был прежним. Небо безнадежно заволокло тьмой. Она пульсировала. Темные вихри энергии закручивались выше вышине неспешно, но с давящей силой, как медленный прилив, обещающий вскоре захлестнуть все вокруг. Они двигались плавно, но в этом движении было что-то неправильное. По спине пробежал холод. Я почувствовал знакомую вибрацию в кармане. Кристалл. Слабый, но ощутимый толчок магической энергии ударил в пальцы, заставляя ладонь мгновенно вспотеть. И я сглотнул. Это что это такое? «Это разлом?» – спросил я, стараясь, чтобы голос не выдал внутреннего напряжения. Кира нахмурилась, пристально наблюдая за вихрями. «Нет». Ее голос был хрипловатым, напряженным. Это выброс, но слишком мощный. Я незаметно сжал кристалл в кармане. Что, если они активировали что-то? Что, если это их способ поторопить меня с ответом? Что время уходит? «Черт!» Я почувствовал, как внутри все сжимается. Но прежде чем паника успела взять вверх, к нам подбежал Макс. «Опять это дерьмо!» – пробормотал он, качая головой. «Да что ж сегодня за день такой?» Он быстро окинул взглядом небо, и потому, как его лицо изменилось, я понял. Он знал, что это. «Ты уже видел такое?» – спросил я, и сам не заметил, как голос прозвучал напряженнее, чем хотелось бы. «Ага». Кивнул Макс, все еще не отрывая взгляда от вихрей. «Это выброс магической энергии. Такое случается, когда потоки нестабильны. Но сейчас он куда мощнее обычного». Кира слегка опустила лук, но осталась на стороже. «Если всплеск не стабилизировать, могут начаться пространственные разрывы», добавила она. «Я сжал кулаки, отмечая, как воздух вокруг нас дрожал». «И что вы просто смотрите?» «Как? Оно само проходит?» «В большинстве случаев, да» пожал плечами Макс. «Но что-то мне подсказывает, что на этот раз все будет иначе». Я хотел задать еще один вопрос, но не успел. Вихри резко дернулись, словно что-то ударило по ним изнутри. Воздух наполнялся давлением. Я почувствовал, как внутри меня все замерло, будто перед бурей. Но спустя мгновение вихри замедлились, пульсация ослабла, а затем исчезла, словно ничего и не было. Осталась лишь странная напряженность в воздухе. Но вихри растворились в небе, будто их никто и не призывал. Наступила гнетущая тишина. Макс выдохнул. «Ну и все?» А я-то уж подумал. Кира нахмурилась, не убирая лук. «Это не похоже на обычный выброс». Я чувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Это было предупреждение. Кто-то показал, что может контролировать потоки магии. И этот кто-то явно наблюдал за нами. «Нам нужно сообщить капитану», – сказала Кира, наконец, расслабив плечи. Я ничего не ответил. Я смотрел в небо, где только что были вихри, и чувствовал, что это еще не конец. «Эй, вы трое!» – раздался хриплый голос, заставляя меня вздрогнуть. Я повернулся и увидел одного из старших бойцов – долговязого мужчину по имени Хейл. Он стоял в боевой экипировке, сжимая в руках магическое копье. «Капитан Смит требует вас в главном шатре». коротко бросил он, скользнув по нам взглядом. «Немедленно». Я почувствовал, как изнутри что-то сжалось. «Что, уже нашли виновного этого выброса?» Хмыкнул Макс, явно пытаясь разрядить обстановку. Хейл не улыбнулся. «Просто идите». Кира кивнула и первой направилась вперед. Я задержался на секунду, словно надеялся, что вдруг кто-то скажет. «Маршал, ты свободен. Иди работай». Но никто ничего не сказал. Я выдохнул и двинулся следом. Мы прошли через центр лагеря, где бойцы уже расходились, обсуждая случившееся шепотом. Я уловил обрывки фраз. Такая сила это ненормально. Никогда такого не было, даже во время штурма. Если это алочные, я сжал кулаки. Алочные. Если это действительно их работа, то они уже близко. Или что еще хуже, они просто дали мне понять, что следят за мной. Мы подошли к шатру капитана. Хэл одернул полок и жестом велел нам войти. «Давайте, быстрее!» Было очень страшно, но я шагнул внутрь. В шатре капитана было холодно. Или, может, мне только казалось... Капитан стоял у стола, заложив руки за спину и смотрел на нас хмурым взглядом, будто прикидывал, можно ли нам вообще доверять важные задания. Позади него висела большая карта региона, на которой светились магические метки, вероятно, точки активности разломов. Огонь от фонаря в углу шатра отбрасывал на карту дрожащие тени, создавая ощущение, будто мир сам по себе уже нестабилен. Мак стоял рядом со мной, скрестив руки на груди и выглядел расслабленным. Ну, насколько это было возможно. Кира напротив держалась напряженной. Ее глаза бегло изучали каждый знак на карте, но я знал, что она украдкой поглядывала и на меня. И мне это не нравилось. Я чувствовал, как по спине ползет холодный пот. Если она продолжит копать, если она догадается, что я контактировал с алочными. «Капитан, там...» Начала свой доклад Кира, но мужчина жестом оборвал ее речь. «Я видел». «Сейчас не об этом». Мы втроем обменялись короткими взглядами. «Вы трое нужны мне для важной миссии». Голос капитана был низким, безэмоциональным, но от этого только сильнее било по нервам. «У меня есть все основания полагать, что за нашим лагерем следят. Я напрягся». «Следят? Кто?» Капитан Смит прищурился, постучав пальцем по карте. «Алчные». Сердце ухнуло куда-то вниз. Они знают, что здесь маршал, и это меня беспокоит. Кира резко повернула голову в мою сторону, и я почувствовал ее взгляд затылком. Черт, капитан даже не подозревал, насколько сильно он сейчас меня топит. Пока мы не знаем их целей, но мне не нравится, что они активизировались именно сейчас. После переговоров и случая с маяком в лесу, они исчезли слишком быстро, а теперь выброс прямо над лагерем, слишком много совпадений. Я молчал, потому что если бы я открыл рот, мог случайно выдать себя. «Думаете, они готовят что-то новое?» Хмуро спросил Макса, разглядывая карту. «Думаю, что они уже сделали первый шаг, и нам нужно понять, что будет дальше». Капитан скрестил руки. «Нам нужно отправить вас в лагерь алчных». Я почувствовал, как внутри все сжалось. э в смысле в лагерь?» «Вы хотите, чтобы мы просто постучались в ворота и спросили, а не могли бы вы рассказать, как именно планируете захватить мир?» Кира бросила на меня взгляд, в котором смешались раздражение и легкое подозрение. «В лагере алчных находится наш человек», проигнорировав мою шутку, продолжил капитан. «Лем, он давно там шпионит, но связь с ним оборвалась. Нам нужно понять, что происходит и что они задумали». Макс промолчал. «И как именно мы должны это сделать?» «Проберетесь в их лагерь, найдете леама и выясните, в какую сторону теперь качнулись их планы». Капитан говорил спокойно, но в его голосе звучала сталь. «Лагерь находится в старых руинах, примерно в двух днях пути отсюда. Они хорошо скрываются, но у нас есть маршруты, о которых они не знают». «Прекрасно!» – пробормотал я. «Капитан, мы же отправимся на Ховаре, верно?» С надеждой спросил Макс. Капитан бросил на него холодный взгляд. «Нет, пешком. Ховар оставит магический след. А нам нужно, чтобы вас никто не засек. Два дня пешком, и вы там». Макс открыл глаза, покачав головой. «Ну, конечно, было бы слишком легко, если бы мы просто доехали». Казалось, я один удивленно крутил по сторонам головой в то время как Кира с Максом будто не удивлялись совсем. И все же я находился в таком уязвимом положении, что решил промолчать. Да, конечно, два дня перед пешком через магический лес полных сущностей. Что ж, пусть так. Кира, ты возглавишь группу. Твоя задача – убедиться, что вас не обнаружили. Кира коротко кивнула. Макс, ты будешь под прикрытием. Если что-то пойдет не так, твоя задача – обеспечить отход. «Всегда пожалуйста!» – ухмыльнулся Макс, но я видел, что даже он стал серьезнее. «Итан!» – капитан пристально посмотрел на меня. Я сглотнул. «Ты разбираешься в магической механике лучше, чем кто-либо здесь. Если у них есть новые устройства, новые артефакты или, возможно, новые технологии, ты должен выяснить, как это работает и какую угрозу может представлять». Я нервно кивнул, стараясь не выдать дрожь в руках. Я уже был знаком с алочными, Я уже говорил с Элизабет. Теперь меня снова отправляли к ним. Но на этот раз не как потенциального союзника, а как шпиона. Какого черта я скажу, когда они меня узнают? «Вопросы есть?» – спросил капитан. «Да», – подал голос Макс. «А что, если нас раскроют?» Смит задумчиво посмотрел на нас. Тогда делайте все, что нужно, чтобы вернуться живыми. Тишина. Ну, здорово, спасибо за четкий план отхода, капитан. Мы вышли из шатра, и мне показалось, что холодный воздух снаружи стал буквально невыносимо ледяным. Ладно, сказал Макс, потягиваясь. Пара дней в дороге, куча магических фанатиков. Возможно, смертельная опасность. Я определенно видел миссии и похуже. Правда? Хмыкнул я. «Нет», – честно ответил он. Кира все это время молчала. Я чувствовал ее взгляд, но старался не встречаться с ней глазами. Она что-то подозревает. Мы шли через лагерь в сторону наших шатров, и я уже почти расслабился, когда вдруг Кира резко схватила меня за руку и потянула в сторону от тропы. «Эй!» – возмутился я, но она только сильнее сжала пальцы. Она остановилась за складом с оружием, где никто не мог нас услышать, и посмотрела прямо в глаза. «Что?» – спросил я, сделав вид, что все в порядке. «Ты нервничаешь», – тихо сказала она, – «потому что нас отправляют в логово врага». «Ну да, наверное, немного». Я попытался вывернуться, но Кира не отступала. «Это другое», – ее взгляд стал жестче. «Ты ведешь себя странно уже давно». Тогда в лесу внезапно исчезли существа. Потом ты остановил активацию маяка. На празднике говорил с каким-то незнакомцем за шатром. Я видела. Ты связан с этой историей? На секунду я забыл, как дышать. Она видела меня в ту ночь за шатрами. Я молчал и глупо хлопал глазами. Но надо было что-то делать. Спасибо за диагностику, доктор Кира. Не шути. Ее голос был твердым. Ты что-то скрываешь». Я почувствовал, как в груди сжался страх. «Если она поймет». Я усмехнулся, изображая усталость. «Я скрываю только одно. Мне страшно. Мы идем туда, где, возможно, нас убьют. Разве тебе не страшно?» Кира несколько секунд просто смотрела на меня, а потом медленно отпустила мою руку. «Страшно», – тихо ответила она. «Но не за себя». Я не понял, что именно она имела в виду, но в ее глазах мелькнуло что-то, от чего у меня мгновенно перехватило дыхание. Она не доверяет мне, и если я сделаю хоть один неправильный шаг, а она поймет все, я кивнул, сделав вид, что все нормально. «Нам нужно готовиться», – сказал я. «Два дня пути – это не шутка», – Кира кивнула в ответ но я видел, что ее подозрения никуда не делись. Я развернулся и быстро зашагал прочь, но внутри меня все кипело. Мне предстояло пойти в лагерь алочных, причем в качестве шпиона. И еще они узнают, что я играю против них. Я даже не хотел думать, чем это закончится. Я собирал вещи, но мысли метались, не давая сосредоточиться. Все, что я планировал, теперь рушилось. Алочные, возможно, ждали меня». Стражи подозревали, а Кира, я не мог выбросить ее взгляд из головы тот самый момент, когда она отпустила мою руку, но не оставила своих подозрений. Она не отступит. Если я сделаю ошибку, если сорвусь, она это увидит. Я сидел в своем шатре, окруженный разбросанными записями, схемами и несколькими магическими артефактами. Все, что мне нужно было взять с собой, уже лежало аккуратной кучей на столе. Компактный анализатор энергопотоков. Нож с зачарованным лезвием, который мог резать не только плоть, но и некоторые магические барьеры. Несколько кристаллов для экстренного использования. Я провел ладонью по лицу, пытаясь избавиться от ощущения, что совершаю ошибку. Я взял рюкзак, проверил ремни. Он был тяжелым, но не слишком. Я выбрал только самое необходимое. Ну что, готов умереть, маршал? Голос Макса выдернул меня из мыслей. Он стоял в проеме, прислонившись к стойке шатра и лениво жонглировал кинжалом. Его лицо озаряла легкая ухмылка, но в глазах было что-то большее. «Ты, как всегда, оптимистичен», – проворчал я, поднимаясь. «Кто-то же должен», – хмыкнул он, сунув кинжал обратно в ножны. «Ну что, Итан, ты же умник? Как думаешь, что нас там у алочных ожидает?» Я понимал, что он шутит но все же замер на секунду. «Понятия не имею». Это было неправдой. Я знал, что меня ждет. Вопрос был в том, чего они ждут от меня и как мне убедить Киру с Максом, что никакой я не предатель. «Блин!» – вздохнул Макс. «Ну ладно, раз ты не знаешь, будем импровизировать». Он скинул с плеча небольшой рюкзак и поставил его на стол. «Я тут подготовил кое-что». Он раскрыл его, и я увидел внутри несколько магических артефактов. Вот это? Макс вытащил небольшой металлический цилиндр. Штука, которая может заглушить магическое поле на несколько секунд. Достаточно, чтобы дезориентировать кого-нибудь. Работает нестабильно, но лучше, чем ничего. Ты его проверял? Ну, если подпроверял ты имеешь в виду взорвал небольшую часть склада, то да, проверял. Ухмыльнулся он. Я закатил глаза. «Отлично! Что еще?» А это он достал два кристалла с красноватым свечением. Штука, которая при столкновении испускает вспышку, ослепляя всех в радиусе 5 метров. Я покачал головой, несмотря на его легкость, он всегда был готов к бою. И это меня немного успокаивало. «Держи!» Он кинул мне один из кристаллов, я поймал его и убрал в карман. В этот момент раздался звук шагов Киры. Она остановилась у входа, скрестив руки на груди готовы? Я кивнул. Кира внимательно наблюдала за мной. Ты в порядке? А почему я должен быть не в порядке? Вот и я никак не могу понять, спокойно сказала она. Я вздохнул. Просто хочу разобраться с этим раз и навсегда. Она кивнула, но я видел, что ее это не убедило. Хорошо, тогда идем. Она развернулась и я почувствовал, как внутри все сжимается еще сильнее. Макс бросил на меня быстрый взгляд, словно почувствовал напряжение. «Ох, дружище!» – протянул он с легким смешком. «Ты бы хоть попытался сделать вид, что не обречен?» Я вздохнул и зашагал следом. Мы шли по центральной тропе, где нас провожали взгляды других бойцов. Кто-то останавливался, кто-то переговаривался. Я уловил обрывки фраз. «Вот это задание! Думаешь, вернуться?» А если это ловушка? Я сглотнул. Они тоже понимали, что миссия не из простых. Когда мы миновали последний костер и вышли за границы лагеря, тьма накрыла нас, словно плотное одеяло. Воздух стал другим. Мы больше не были под защитой лагеря. Теперь мы были одни. И где-то там вдалеке кто-то уже наблюдал за каждым нашим шагом. Я чувствовал это. Я чувствовал, как внутри холодом отдается страх. Но больше всего меня тревожило другое. Я не знал, чью сторону я должен выбрать. И что самое главное, скоро мне придется принять решение.